скорее спешат по дорогам на перекрестках места занять. Именно там-то и легче всего подкараулить русачка. Дошли мы с Колей до развилки дороги, тут и расстались. Долго ходил я по лесу, а гонщих все не слыхать. «Да не удрали ли они вообще домой?» — мелькнула догадка. «Ведь мы с ними в лесу первый раз, кто их знает, может, и не захотят с чужими охотиться. Возьмут и Да и в чернь к своему прежнему хозяину. Только подумал об этом. И будто в ответ слышу Зулейкин голосок. Тоненький, визгливый, еще тоньше, чем у Мишиной Найды. Тут и секрет забасил. То она взвизгнет, то он низкую октаву даст. Не дать не взять Амуры Найда. Очень голосами похожи. Но слушать некогда. Нужно скорее сообразить, куда погнали». Я по дорожке приспустил, выскочил на бугор. Отсюда далеко видно. Гляжу, по другой дороге выскочил из леса белый пушистый зверек и помчался, только совсем в противоположную от меня сторону, через поле, прямо к деревне. Вот ведь до чего хитер косой. Сейчас по гумнам, а то и прямо по деревне пронесется. Там по дороге и люди, и собаки, и овцы, и куры. Кто только не ходил разве учуешь среди всех этих запахов запах заячьего следа сразу гончих с толку собьет, а сам марш в соседний лесок там в овражках в кустах и спрячется очень хитер заяц русак особенно ежели старый матерый тот уж всякие виды видывал ему не только лес и деревня тоже знакома частенько туда в зимней ночи небось заглядывает рыскает по садам Гложит кору фруктовых деревьев. Смотрю с бугра. Так и есть. Заяц прямо по дороге покатил в деревню. Вот и скрылся на гумнах. Через минуту по той же дороге, по заячьему следу, понеслись обе гончие. И тоже на гумна. Да только заяц-то потихоньку, молчком. А гончие с ревом, с подвыванием. Такую кутерьму там подняли. Смотрю, что такое. С гумна через поле, прямо в лес. «Не то бежит, не то летит. Что-то белое, серое, пестрое. Не пойму, что. Неужто овцы? Испугались и от собаки драли. Нет, не овцы. Ближе, ближе. Да это гуси. Целый табунок домашних гусей. Деревня на бугре, а лес через поле в ложбине. Сверху вниз, по голому полю гусям легко лететь. А как до первых кустов долетели, тут все разом в снег и шлепнулись». И сидят в нем, ни туда, ни сюда. Что делать? Думаю, отсюда они не выберутся, и снега им на крыло не подняться, да и вообще из-под горы вверх по до деревне не долететь? Разве попробовать погнать их пешком через все поле? Но по такому снегу и сам до деревни не доберешься, а они не дойдут, от усталости передохнут. Вот натворили беды. Слышу, собаки все-таки разобрались в заячьих следах, Не сумелых косой и в деревне со следа сбить. Молодцы, и собачки, цены таким нет. Вот и опять к нашему лесу гонят. Но мне уж теперь не до зайца, ни до собак. Как же с гусями быть? Неужто весь табунок так в лесу и погибнет? Позвать бы Колю, он скорее сообразит, что делать. Может попробовать их на дорогу выгнать и уж по дороге в деревню обратно гнать. И я сошел с дороги, сразу увяз по пояс снегу, стал гусям подходить. «Куда там?» Загоготали, крыльями по снегу захлопали, еще дальше в кусты полезли. «Нет, уж лучше не трогать. Подожду Колю и с ним посоветуюсь». И вдруг выстрел. Убил или нет? Хоть бы убил. Мне даже не завидно, поскорее бы только его дозваться. И кричать-то очень громко боюсь». «Что, если в деревне видели, как гуси от гонщих в лес полетели?» «Да скандал поднимется!» «Вы, мол, со своей охотой всех гусей у нас приведете!» «Но где же Коля?» Хорошенько заметив место, где засели в густах злополучные гуси, я выбрался опять на дорогу и поспешил по ней в ту сторону, где слышался выстрел. «Вот, наконец, и Коля. Идет навстречу, через плечо русак подвешен». Идет весело, и собаки следом за ним. Увидел меня еще издали, рукой по русаку похлопал. Вот он, голубчик, добегался. Подошел ко мне поближе, смеется. Но как собачки-то, а? Золото они, собачки. Заяц-то и на дорогу, и в деревню. Черта с два от них отвяжешься, как пришитые. Со следа ничем не собьешь. Коля закурил. А охота, но не дрянь. Убийство собакам. В поле да на дороге, конечно, гнать легко. А как сунулись в лес, так по самые уши тонут. Видал, как намучились. Искать-то его косово не на дороге. В лесу приходится. Собакам убийство и только. Да подожди ты со своей охотой. Наконец вставил я слово в его болтовню. Подожди, беда случилась. Коля сразу осёкся. «Беда? Какая беда?» Я рассказал про гусей. «Наши собаки, их из деревни вытурили, теперь пропадут. Как быть, может, вдвоём их как-нибудь из леса на дорогу выпугнем, до деревни догоним? Догнать-то страшно, увидит народ, ещё шею наколотят». Коля слушал очень внимательно. «А где же они?» «Пойдём, покажу». «Гусей мы застали на том же месте в кустах. Они сидели, увязнув в глубоком снегу, и изредка мирно переговаривались друг с другом». «Но как, погоним?» – спросил я. «Погоди, держи собак». Коля взял на смычок обеих гончих и передал мне, а сам стал из кустов, увязая в снегу, потихоньку подкрадываться к гусям. «Неужели хочет по одному ловить и перетаскивать в деревню?» Ужаснулся я. «Да так мы с ними и за два дня не управимся». К счастью, гуси близко не подпустили его, заволновались, захлопали крыльями, приготовились к отступлению. «Нет, так их не возьмешь», — решил Коля. «Возьмем по-другому». Он снял с плеча ружье, и не успел я охнуть, как грянули два выстрела». Пара гусей осталась в снегу, а остальные со страшным криком, хлопанием крыльев, ринулись напролом через кусты, дальше вниз, под юру, в глубь леса. «Пара есть!» — весело крикнул Коля. «По штучке на брата больше и не треба». «Но как же, как же это?» — в ужасе залепетал я. «Ведь это домашние, деревенские. В деревню-то как теперь?» «Вот дура!» — изумился Коля. «Зачем же в деревню нести? Ну да потом поговорим, пошли!» Он слазил в кусты, вытащил оттуда за шеей двух огромных жирных гусей, с трудом поднял вверх. «Эх, хороши! Вот это охота!» И, не обращая на меня никакого внимания, выбрался из снега на дорогу, зашагал по ней со своей добычей прямо в деревню. «Но куда же он идет? Что хочет делать? Я не мог понять». От изумления и страха перед тем, что только что произошло, я потерял дар речи и покорно следовал за Колей, держа на привязи собак. Не доходя до деревни с полуверсты, Коля свернул в сторонку на какую-то тропинку, которая вела напрямик через поле к шоссейной дороге. Именно по этому шоссе только сегодня утром мы и приехали в деревню. Дойдя до шоссе, Коля спустился в кювет, разгреб валенком глубокую яму, Бросил туда обоих гусей, завалил их снегом. Затем выбрался на шоссе и весело крикнул мне. «Порядочек. Вылезай, Юрка, пошли в деревню. Охотиться больше не будем. Видишь, в лесу снежище какой. Гончаки наши совсем заморились». Он лукаво подмигнул мне. «Дичинка и так есть. Хороша дичинка. Поскорей забрать надо, а то еще, глядишь, собаки какие-нибудь разроют, сожрут» все дело изгадят». Он скорым шагом направился в деревню, и я поспешил за ним, а в голове вертелась одна и та же тревожная мысль. «А ну, как в деревне видели, как наши собаки шуганули в лес гусей, вот скандал-то поднимется». Мы подошли к первому домику. Наша лошадь, запряженная в сани, спокойно ела сено». «Завидя нас, из дому вышел хозяин, вынес уже заранее приготовленный мешок картошки. Мы расплатились, уложили картошку в сани, посадили туда же собак. Из домика выбежали ребятишки, начали рассматривать Колиного зайца, удивлялись, какие у него длинные уши и большие задние ноги. Хозяин тоже с любопытством разглядывал зайца. «Подошли еще какие-то ребята. Все было тихо, мирно» значит, никто не видел, что случилось со злополучными гусями. И вдруг об этом ни с того ни сего заговорил сам Колька. Отвязывая от изгороди лошадь, он неожиданно спросил у толпившихся вокруг сани ребятишек. «Чьи это гуси у вас в деревне? Табун целый». «Поповские», — хором отвечали ребята. «Отца Михаила. Он вон у церкви живет. И гуси его. Все по гумнам ходят, зерно подбирают». «Так вот, бегите к отцу Михаилу», — сказал Коля, делая нарочито серьезное лицо. «Объясните ему, что его гуси не хуже мужиков, сбунтовались да и подались из деревни прямо в лес». В ответ на эти слова ребята переглянулись и захихикали. «Вы чего зубы-то скалите?» — прикрикнул на них Коля. «Я правду говорю. живок к папу, бегите. Доложите все, как я сказал». Ребята посмеивались, толпились на месте. Наконец, один постарше промолвил. «Да не уж-то гуси в лесу живут. Они на пруду плавают, когда лето. А в лес им зачем? Еще лиса сожрет». «Вот и я говорю, сожрет. живок к попу, бегите». Видя, что ребята не идут, Коля махнул рукой. «Да что с вами зря лясы точить? Сам сбегаю». И он, не отвязав лошадь, отправился в домик возле церкви. И что придумал? Гуси взбунтовались. В лес на житьё улетели. Пересмеивались ребята. Зачем он всё это затеял? Недоумевал я. Уж натворили не весь чего. Ехать бы поскорее, пока шею не намылили. А он к попу зачем-то отправился. Сам на скандал напрашивается. В это время из домика показался Коля. Его провожал вышедший на крыльцо пожилой человек в длинной поповской одежде. Коля, жуя на ходу яблоко, подошел к нам, отвязал лошадь и уселся в сани. Мы тронулись, выехали из деревни. Слава богу, что все благополучно кончилось! Облегченно вздохнул я. «Хочешь яблочко?» – предложил Коля. «Откуда они у тебя?» «Поп угостил. Во!» Полны карманы набил, это он на закуску дал. Сперва стаканчик когора поднес, а уж яблок потом в карман напихал. «Да за что же он тебя так потчевал?» «Как за что? За гусей. Я ему объяснил, где его гуси находятся. Сначала не поверил, а потом и говорит. Наверное, ребятишки-боловники их распугали, вот они дунули, куда зря». «Я говорю, наверное, что так, только их из леса теперь не больно вызвалишь?» Они там самой чаще в кустах сидят. Их там голыми руками никак не взять. «Как же быть?» – спрашивает. «А вот как. Берите, отец Михаил, ружье и открывайте там на них охоту». «Да я, – говорит, – и ружья за всю жизнь в руках не держал, потому как сан мой никакого убийства не дозволяет». «Ну, тогда, – говорю, – подыщите кого-нибудь из местных охотников себе в компанию. Вдвоем еще сподручнее». Один загоняет, а другой на мушку берет. «Это верно», — говорит. «Только кого же вместе с собой пригласить? Может, вы согласитесь? Я уж вас отблагодарю». «Не могу, — говорю, — отец Михаил. Во-первых, в город тороплюсь по неотложному делу. А во-вторых, я охотник зайчинный, дикого зверя стреляю, а на домашнюю птицу у меня и рука не поднимется». «Вот тут-то он расчувствовался и когорцем меня угостил, и яблочками». Коля беззаботно расхохотался. «Как же тебе не стыдно над человеком издеваться?» Возмутился я. «Его же гусей побил, да его еще и дурачишь». «Да чем же дурачу?» В свою очередь возмутился Коля. «Во-первых, эти гуси уже не его. Раз уже они в лес залетели это уже не поповские, а дикие, можно сказать, лесные гуси. Значит, и охоту на них открывать дозволено». «Сперва мы поохотились, а потом я попу предложил. Уж если хочет знать, это теперича лисицыны гуси. Это мы не у папа, а у лисоньки часть ее добра позаимствовали». Мы подъехали к месту, где были зарыты в снег злополучные гуси. «Ну-ка, подержи лошадь, я сейчас». Коля передал мне вожжи, спрыгнул в кювет, вытащил оттуда свою добычу и кинул сани. «Эх, хороша дичина!» – еще раз похвалил он. Мы быстро докатили до города и прежде всего заехали к Коле, отвели в сарай собак. Потом Коля вынул из саней добычу, зайца и одного гуся взял себе, а второго подал мне. «Получай свою долю!» «Какую долю? Я не возьму!» «Бери-бери, не кочевряшся, ведь ты их в лесу нашел, значит, свою долю имеешь!» «Да как же я его домой принесу? Поехал за зайцами, а привез гуся. Что говорить, если спросят?» «Скажи все, как было», — серьезно ответил Коля. «Погнали, мол, гончий зайца. Стою, жду, гляжу, катит на меня, до да какой-то чудной. Ножки коротенькие, шея длинная, что за чудище? Я приложился, хлоп его, подбегаю, а это не зайца, гусь. Вот и привез. Смотрите сами». «Нет». Я не возьму. И Михалыч, и мама рассердится. Ни за что не возьму. Эх, дура ты, дура!» Сокрушенно покачал головой Коля. «От такой закуски отказываешься. Да я бы за такую закуску любого зайца отдал. Ну, хочешь, за место гуся зайца, скажи сам убил». Вот это было соблазнительное предложение. Очень соблазнительно и очень страшно. Сейчас Михалыч начнет расспрашивать по порядку, как он выскочил, да как я стрелял. Когда убьешь сам, все так перед глазами и стоит, а тут неизвестно, что и рассказывать. С болью в сердце я и от зайца отказался. Вот уж баба Рязанская, презрительно бросил Колька. Тебе бы чулки и штопать, а не на охоту ходить. Чего ужеманишься, сбрехать не сумеешь. Эх ты... Он помедлил, видимо, подыскивая мне подходящее прозвище, и, не подыскав, только рукой махнул. «Хорошо еще, что оно моё прежнее. Пупочка-мумочка не знает», — подумал я. «А то бы мне теперь от этой «мумочки» весь век не отделаться». Но Коля, видимо, не очень огорчился, что я не взял ни гуся, ни зайца. Он все отнес к себе домой, потом вернулся и мы поехали к нам отвести маме картошку и поставить на место лошадь». Мама поблагодарила Колю за картошку. «Ну как? Ничего не убили?» – поинтересовалась она. «Юрка, ничего», – сказал Коля. «А я три штучки хлопнул». «Да вы шутите!» – не поверила мама. «Вот честное благородное слово!» – спокойно ответил Коля. «Спросите хоть Юру, он не соврет». Я даже одного ему предлагал, связи, мол, мамаши, да он что-то зарабел, не взял. — Он не шутит? Правду говорит, что трех убил? — спросила меня мама. — Нет, не шутит, — мрачно ответил я, поражаясь Колькиному нахальству. Уж лучше бы помалкивал. Долой букву Ять и других врагов В старое дореволюционное время на сцене с большим успехом шла веселая музыкальная пьеса «Иванов Павел». Главный ее герой – лентяй-гимназист. Он никак не может освоить премудрость учения. Один из его основных врагов – это буква «Ять». Этому врагу посвящена целая ария на мотив популярной в то время песенки. «Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать» как девицы шли гулять, шли гулять, да. Мотив оставался тот же, но слова совсем другие. Кто не знает буквы «Ять», буквы «Ять», буквы «Ять», где и как ее писать, где писать, да. Вспоминая эту пьесу и эту песенку, я должен честно признаться, что буква «Ять» являлась заклятым врагом не одного только Иванова Павла, но и большинства нас, ребят. И вот в январе 1918 года приказом правительства старое правописание было заменено новым. В нем прежде всего отменялась ненавистная буква «Ять». Узнав об этом, все ребята вздохнули с облегчением. Из нашей тройки этой отмене радовался больше всех «Я». У меня всегда была очень слаба механическая память на заучивание различных правил, слов, вообще всего того, что я не мог осмыслить, а должен был просто вызубрить. Поэтому буква «Ять» была моим исконным врагом. Врагом, который во всех диктантах, сочинениях и прочих письменных работах неизменно одерживал надо мной решительную победу. Этот враг, поражал меня двадцатью и большим количеством грубейших ошибок. Сколько я ни старался, я никак не мог понять, почему в одних словах надо писать обыкновенное «е», а в других «ядь». Кстати, этого тоже не понимали и остальные ученики. Наша прежняя суровая наставница, бабка Лизиха, бывала прямо из себя, выходила от ярости. Дурачьё! кричала она, стуча по столу дубовой линейкой. «Буква «Ять» пишется в тех словах, где слышится открытый звук «Е». «Бег», «бегун», «беглянка», «бека», «бедняжка». Слышите? «Е» звучит открыто. Когда вы его произносите, вы растягиваете рот в стороны. Вот тут-то и нужно писать букву «Ять». Но я, увы, никак не мог уловить эту разницу Почему, например, слово «мех» через «ядь», а слово «меч» через «е»? Или «сметана» через «е», а «смена» через «ядь». Еще труднее было запомнить так называемые исключения, то есть слова, где явно слышался закрытый звук «е», и все-таки надо было писать «ядь». Например, существительные «гнезда», «звезды», «седла» или глаголы – Цвёл, брёл, надёван, запечатлён. Конечно, на всё это имелись точные обоснования и правила, но поди-ка вспомни их все сразу во время диктанта. Да пока будешь одно слово вспоминать, весь диктант кончится. Вот я и сажал с этим злосчастным «ядь» ошибку на ошибки. Совсем другое дело, если данное слово в твоей памяти свяжется с чем-нибудь ярким, определённым. Вот, например, я на всю жизнь запомнил, что в слове «запечатлен», там, где слышится звук "ё, надо было писать букву «ядь». Запомнил я это при следующих обстоятельствах. Тогда еще мы учились в школе бабки Лизихи. Помню, учебный год только начинался. Сентябрь стоял жаркий. Мы, ребята, после школы бегали обычно на речку выкупаться. Вот однажды прибегаем вдвоем, я и Боря. Разделись. Гляжу, у Бориса на том самом месте, на котором сидят, огромный синяк. Да такой интересный, словно линейка отпечаталась, будто нарисовал ее кто. «Когда же это тебе досталось?» – спрашиваю у Бориса. Он беззаботно махнул рукой. «Вчера бабка Лизиха припечатала». «За что же?» «Да помнишь, диктант писали. Ну, я запечатлен, через «е» написал». Лизиха мне и запечатала линейкой для памяти. «Теперь не забудешь», — засмеялся я. «Да где там упомнить? Борька безнадёжно махнул рукой. «Подживёт, опять забуду». И он болтыхнулся в реку. А я вот на всю жизнь это запомнил. Да только, выходит, зря запоминал. Отменили букву «Ять». Зря тогда и Борька пострадал. А, впрочем, он столько всегда страдал... Одним разом больше, одним меньше – это, как говорится, уже не в счет. Отменили тогда же и твердый знак. Много кое-чего отменили. Правильно сделали. Радовались ребята. В общем, один наш злейший враг, правописание, был, если не совсем уничтожен, то во всяком случае здорово разбит. Справиться с ним теперь было много легче». Но оставались и еще враги, с ними мы тоже боролись по мере сил. Немецкий язык мы наотрез отказались изучать из патриотических чувств. Станем мы еще язык врагов изучать. Хуже дело обстояло с французским. Тут уж патриотизмом не отговоришься. Французы ведь были нашими союзниками. Тут мы пошли совсем по иному пути. Раз союзники, значит и действовать должны в согласии с нами». У нас упростили правописание, а у них почему не упрощают? Написано одно, а читать нужно совсем другое. Чепуха это. Кто-то даже пустил в школе слух, что и французов тоже все упростили. Только наши учителя об этом еще не знают. А может и знают, да помалкивают. Им-то что? Они в свое время все эти премудрости на зубок выучили? Им самим легко. Вот и измываются над нами». «Позубрите-ка, мол, и вы теперь, голубчики!» «Нет, дудки, не такое время теперь, чтобы над молодежью издеваться!» «Не хотят учителя идти в ногу с веком? Мы сами пойдем!» И вот мы самостоятельно произвели маленькую реформу во французском языке. Стали писать так, как слышится, без всяких там старорежимных выкрутасов. Учительница была старенькая, очень добрая, Соберет, бывало, наши тетрадки, почитает, почитает и за голову схватится. Да что же вы, разбойники, делаете? На каком же это языке написано? На новофранцузском, хором отвечали мы. Он уже во всей Франции веден, только вы это от нас скрываете. Да почему же я скрываю? Ужаснулась учительница. Потому что вам буква «Ять» очень дорога. «Ее уже в конец изничтожили, а вы все ее пишете. Вот и французские яти на память бережете». Старушка в отчаянии махала рукой и совсем расстроенная, сбитая с толку, уходила из класса. Хуже всего дело обстояло с самым опасным врагом – с математикой. Тут уж сколько мы не ломали голову, так ничего не удавалось ни выкинуть, ни упростить. В младших классах было попроще – Там еще кое над чем можно подумать, например, насчет дробей. К чему эти десятичные? Ну, дроби и дроби. Не все ли равно, на сколько частей яблоко разделить на 2 на 3 на 5 или на 10 Там, в младших классах, конечно, кое-что можно было и выкинуть, и упростить. Но ведь десятичные дроби мы давно уже прошли и усвоили. Стоит ли с ними возиться? Разве только из желания облегчить жизнь малышам? Но как не стыдно сознаться, а старая русская пословица восторжествовала: своя рубашка ближе к телу. Поэтому мы прежде всего думали о реформе того, что угнетало нашу личную жизнь. Алгебру упростить никак не удалось, да и геометрию тоже. Единственное, до чего мы додумались, это позволяли себе не придерживаться каких-то обязательных геометрических выражений. В одних случаях почему-то написано Вращаем вокруг какой-то точки до тех пор, пока другие не совпадут. А рядом накладываем одну фигуру на другую, чтобы соответствующие точки совпали. Что за ерунда? Почему в одном случае надо вращать, а в другом накладывать? Не все ли равно? Пусть кто как хочет, так и говорит. Важно, чтобы точка в точку попала. А уж как там она попадает? Накладкой или вращением? Это уж сущие придирки». Конечно, немножко это дело упростило, но, к сожалению, маловато. Все эти подобные треугольники, эти окружности, касательные, секущие как были, так и остались. Прямо черт ногу в них сломает. Но, в общем, нужно сказать, что учение в новой школе резко отличалось от учения в школе бабки Лизихи. Отличалось прежде всего по самому принципу, подходу к изучаемому предмету. У бабки Лизихи мы все учили наизусть, все на зубок, от доски до доски, совершенно не размышляя, не анализируя, не критикуя. Здесь же как раз наоборот. Мы почти ничего не учили, но зато все время размышляли, критиковали и анализировали. Особенно много мы анализировали, правда, всегда в одном и том же плане. Нельзя ли что-нибудь упростить, выкинуть или хотя бы сократить? Да, я чуть было не забыл упомянуть еще об одном поверженном враге. Это о законе Божьем. Для меня лично этот враг был, пожалуй, пострашнее буквы «Ять». В младших классах, пока мы учили разные легенды про сотворение мира, про Адама и Еву, про Иисуса Христа, все это было похоже на занимательные сказки и даже интересно. Но вот в старших классах вместо этих сказок пришлось учить богослужение какие какие-то славянские тексты». И тут моя память совершенно отказала. К своему ужасу я убедился, что сколько ни долблю какие-то непонятные мне тексты, запомнить их я не в состоянии. А ведь в старой школе закон Божий считался самым главным предметом. По русскому, по математике, по любому предмету можно было получить тройку. Неважная отметка, но все-таки удовлетворительная». А «тройка» по закону Божьему, это считалось просто позор, скандал. Но я и на «тройку» не мог ничего осилить. Учи, не учи, все равно ничего не помню. Даже теперь, спустя почти полвека, я без содрогания об этом не могу вспомнить. Что бы я стал делать, как дальше учиться? И вдруг, о радость, о счастье, закон Божий в школе отменяется». Совсем отменяется. Я спасен. Вместо него такие предметы, о которых нам в школе бабки Лизихи и не говорилось. Пение, рисование, ручной труд. На уроках русского труда, которые бывали почему-то крайне редко, диспуты насчет социальной принадлежности Онегина, Ленского и семьи Лариных. Насчет отсталости взглядов у старосветских помещиков – насчет шаткости платформы, на которой стоял Тургенев, и уточнение вопроса, можно ли его считать революционером или соглашателем со старорежимной властью. Уроки и диспуты бывали бурные, даже, скорее, буйные. Ребята частенько входили в раж, и даже трудно было порой понять, кто кого учит – учитель нас или мы – учителя. Чаще всего каждый оставался при своем мнении – Ни учитель у нас, ни нам учителя все же не давалось переубедить. А бывало и так, что когда наши силы ослабевали и мы чувствовали, что учитель берет перевес, кто-нибудь из ребят неожиданно затягивал. Вихри враждебные веют над нами, темные силы назлобно гнетут. И тут же все дружно подхватывали, В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут. Тот уж учитель перекричать нас никак не мог, И победа неизменно оставалась за нами. Так, не слишком перегружая себя занятиями, Мы учились в основном большую часть зимы. Счастье Об этом мы все, конечно, сейчас же узнали — Да разве могло остаться в тайне в нашем крохотном городке такое событие? В этот день с утра, собравшись в школе, мы ждали Маргариту Ивановну с замиранием сердца. Ее урок должен был быть первым. «Не придет», — говорили многие. «Разве ей сегодня до уроков, до нас?» С этим все были согласны и все-таки ждали. А может быть, придет. Она пришла минута в минуту. Ровно в девять часов дверь класса широко раскрылась, и мы увидели Маргариту Ивановну. «Да она ли это? Может, сестра? Совсем такая же, только лет на десять моложе. Нет, это она, она! Счастливая, сияющая, совсем молодая!» «Ребятки, друзья мои!» Начала Маргарита Ивановна. «Вы, конечно, знаете, что...» Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Мы растерянно глядели на нее, всегда такая мужественная. Она стояла теперь посреди класса и плакала и смеялась от счастья. И у многих из нас тоже на глаза навернулись слезы. Маргарита Ивановна немного оправилась от волнения, взглянула на наши заплаканные физиономии, посмотрела так ласково, так благодарно и тихонько сказала. «Спасибо». «Я всегда знала, я чувствовала, что вы мои друзья, настоящие, добрые друзья». Конечно, никакого урока пения в этот день не было. Мы обступили Маргариту Ивановну, и она рассказывала, рассказывала без конца. Как сидела вчера вечером у себя дома, и вдруг скрипнула дверь, и она оглянулась и не узнала его, а потом, когда узнала... В первую секунду не обрадовалась, а испугалась. Испугалась, что ей это кажется, или что это кто-то другой, только очень похожий. Испугалась, что все исчезнет, а потом, а потом... Тут Маргарита Ивановна опять начала смеяться и плакать. «Ах, друзья мои!» – радостно восклицала она. «Это только мать, только мать понять может. Два года, два года назад похоронить сына» похоронить своей души и вдруг увидеть его, увидеть не во сне, а его, живого, здорового, такого же, как и был. Тут Маргарита Ивановна приостановилась и, покачав головой, добавила, «Но не совсем такого, даже, может, совсем уже не такого, но главное, что он жив, жив и опять здесь, со мною». Мы начали расспрашивать, где же он был эти два года, почему не давал о себе знать». «В плену! В Германии! Писал! Сначала писал, потом отчаялся! Меня разыскать, думал, что умерла! Писал-то в Ефремов, а там, в нашей квартире, какие-то чужие люди живут, меня и в глаза не видали, и где я, жива ли? нет, понятия не имеют! А сам-то он два года назад, по ошибке, в списки убитых попал! Мне об этом и сообщили! Ну да все это теперь позади!» Маргарита Ивановна приостановилась, перевела дух. «Знаете, ребятки, до сих пор опомниться не могу. Поверить не могу, что Андрюша вернулся. Вот рассказываю вам, а вдруг в голову придет, а может, это только сон? Проснусь сейчас, а его нет, и так вдруг страшно станет. Ведь это не сон!» Как-то по-детски улыбнувшись, спросила она. «Не сон, не сон!» Гаркнули мы все разом, да так старательно, что Маргарита Ивановна в ужасе заткнула уши. Тише, тише, ради бога, сейчас все сюда сбегутся. Верю, верю, что я не сплю. Она весело взглянула на нас. Ах, как бы мне хотелось всех, всех гостей в гости к себе позвать, всех моих друзей, да некуда. Комнатушка-то у меня одна, никак в ней не поместимся. Маргарита Ивановна вдруг сказал Лёва. «А вы лучше позовите как-нибудь вашего сына к нам сюда, в класс, в школу. Может быть, он нам и про войну что-нибудь расскажет». Маргарита Ивановна взглянула на Лёву и хитро, совсем по-мальчишески улыбнулась. «А может, я его уже и позвала?» «Позвала, позвала, ура!» – загалдели ребята. «Когда он придёт? Сегодня, сегодня, да?» «Как-нибудь, наверное, зайдет», – все так же лукаво улыбаясь, отвечала Маргарита Ивановна. «Но ждать нам совсем не пришлось». Скрипнула дверь, и в класс вошел какой-то военный. Маргарита Ивановна увидела, скачала со стула, пошла, нет, побежала навстречу, схватила за руку, подтащила к своему столу. «Ну, вот вам мой Андрейка». Опять вся просияв, представила она сына. «Здравствуйте!» Разом гаркнули все мы, и десятки любопытных глаз устремились на виновника всех этих событий. А он стоял рядом с величественно полной, празднично одетой Маргаритой Ивановной. Стоял такой худенький, на вид совсем еще мальчик, одетый в защитного цвета гимнастерку. От смущения опустил голову, улыбался и мял в руках старенькую, повидавшую всякие виды и фуражку. Наконец, прошли первые минуты смущения, неловкости. Андрей оглянулся, успокоился, мы все окружили его. А вблизи-то он выглядел не таким уж мальчиком. Собственно, лицо было совсем молодое, но на этом лице будто кто-то нарочно из озорства провел много глубоких, резких морщин. Я украдкой глядел на это молодое и в то же время будто старое лицо, и мне казалось, что перед нами мальчик, неумело загримированный под старика. Вот так же недавно гримировались мы сами для школьного вечера, но я понимал, конечно, что его грим смыть уже ничем невозможно. Андрей рассказывал нам про войну. Как там страшно, особенно когда начинается артиллерийский обстрел. Сидишь в окопе, а то и просто лежишь в какой-нибудь яме. А кругом ад кромешный, будто сотни, тысячи вулканов начали извергаться. Грохот, огонь, дым. Земля вверх летит, дождем на тебя сыплется. Только дождь этот, камни, глина, песок. Лежишь, в глазах все кружится, кувыркается. В ушах непрерывный звон, во рту горечь. Песок на зубах хрустит. Лежишь и не знаешь, что это, явь или бред. Я слушал и невольно вспоминал такие же рассказы про войну Алёши, Как хорошо, что Ленин предложил всем странам кончить войну, помириться. Как это хорошо, только почему же до сих пор никто не мирится? Потом Андрей рассказывал, как он попал в плен. Как работал у какого-то немца на ферме. Потом на каком-то заводе, и как он тосковал по России, по своему родному Ефремову. «Маму-то я уж и не надеялся увидеть. Думал, в живых давно нет. Страшно было домой возвращаться. Что-то там дома. Кого найду?» Приехал в Ефремов. Про маму никто ничего не знает. Знакомые и те не знают. Говорят, еще в начале войны уехала. Куда неизвестно. Никому ничего не сказала. Нашел просто чудом. Четыре дня по городу слонялся, все без толку. На пятый сижу на бульваре на лавочке. Мимо человек какой-то идет. Я на него и не поглядел. Мало ли народу по бульвару ходит. А он вдруг приостановился и прямо ко мне. «Простите за беспокойство. Вы не сынок Маргариты Ивановны будете?» Гляжу на него, будто лицо знакомое, но кто такой, вспомнить никак не могу. Старенький, седой, весь смотрит на меня, улыбается. «Да, сын, — отвечаю, — а он мне. Мамашу-то вашу я недели две назад повстречал, по улице шла с какими-то ребятишками, видать, со школьниками. Я ей поклонился, и она мне тоже. Только верно не узнала меня. Так, значит, из учтивости одной поклонилась. Я его как за руку схвачу, чуть совсем не оторвал. «Где? Здесь? В Ефремове видели?» «Нет, говорит, не здесь. А есть такой городок неподалеку. Город Чернь. Вот там мы с ней свиделись». «Да она ли это?» – спрашиваю. «Может, похоже просто, может, не она?» «Она отвечает. Уж это точно. Годов двадцать на одной улице по соседству жили. И вас-то, говорит, отчина хорошо знаю. Еще мальчиком маленьким помню. Вы все голубками тогда интересовались, по крышам лазили». Разок на мой сарай забрались, а у меня там яблоки просушивались, все их как есть перемяли. Ну, я тогда серчал, поймал вас до хворостиной, хворостиной. Не так, чтобы всерьез, а для страски больше. Рассказывая это, Андрей заулыбался, стал совсем мальчишкой, даже морщины на лице разгладились. «Ах, озорник, озорник этакий!» – качала головой, слушая его Маргарита Ивановна. «Но как он рассказал мне про яблоки да про хворостину», — продолжал Андрей, — я его сразу вспомнил. «Акимыч! Николай Акимыч!» — кричу. Обнялись мы с ним тут же на бульваре, как старые друзья-приятели. Смотрю на него, как он за эти годы переменился, совсем старый стал. И на меня смотрит, вздохнул и говорит. «Ишь, как тебя война-то разукрасила!» «Но ничего!» «Теперь наладишься. К мамаше поезжай. Она, небось, ждет, не дождется». «Сегодня же поеду», — отвечаю ему. «Спасибо вам за такую весть. Спасибо». Опять мы с ним обнялись. А мимо какая-то женщина проходит. Поглядела на нас, головой покачала. «Ишь, что водочка-то с людьми делает? Кто дерется, а кто целуется?» «За пьяных, значит, нас приняла». Затащил меня Николай Акимович к себе, обедом угостил, потом на двор вывел, на сарайчик показывает. «Узнаешь?» — говорит. «Вот тут-то мои яблоки расшуровал, тут-то я тебя и поучил, маненька». А я слушаю старика, а сам на сарайчик гляжу. Все такой же он низенький, даже как будто еще ниже стал, какими-то старыми досками покрыт. И доски-то, наверное, все те же самые. Да неужели я тут по яблоком бегал?» И вспоминается, и не верится. Ведь сколько потом всего было. Война, окопы, немецкий плен. А этот сарайчик все тот же. Да и Николай Акимович все такой же, только старенький стал. Совсем уже старенький. И знаете, ребята, о чем я вдруг пожалел? Заулыбавшись, сказал Андрей. «Пожалел, что той самой Хворостины не сохранилась, какой Николай Акимович меня тогда стегал. Как бы она теперь после всех моих бед сладка мне показалась?» Ребята рассмеялись. В тот же день я на поезд и в Чернь с какой-то попутной подводой со станции в город приехал. «Ну, Чернь не Ефремов, два дома с половиной, сразу маму нашел, а дальше вы уже знаете. Вот и все». Улыбаясь, закончил он. А через несколько дней мы всей школой провожали Маргариту Ивановну с Андреем в Ефремов. «Жалко мне с вами, ребятушки, расставаться», говорила нам на прощание Маргарита Ивановна. «Жалко? Да ничего не поделаешь. Не могу. Тянет меня назад в родной городок. Ведь в Ефремове Андрюша родился и вырос там. Оттуда и на войну ушел. Хочу опять походить» по тем местам, где я с ним, с маленьким, бывало, бродила. Я ведь там без малого тридцать лет прожила. Там все свое, родное. Страшно мне было одной, без Андрюши, по тем местам ходить. А вот теперь тянет туда. Подошел поезд. Маргарита Ивановна и Андрей сели в вагон. Гулко ударил звонок. Паровоз свистнул. Вагон медленно двинулся по рельсам. Мы побежали рядом, крича... «До свидания!» Поезд прибавил ходу, мы отстали. «Вот и уехала наша Маргарита Ивановна», сказал, подойдя ко мне Лёва. «Я рад за неё, а всё-таки жаль, что уехала». Я ничего не ответил, мне не хотелось говорить. Нардом Во второй половине зимы, ближе к весне, Занятия в школе почти совсем прекратились. Основной причиной послужило отсутствие дров. Старые кончились, а новые, те, что мы осенью сами заготовили в богатом лагу, оказались сырыми. Они шипели, свистели, дымили, но не давали никакого тепла. К тому же кто-то выбил окна в нескольких классах. Новых стекол не оказалось. Пришлось окна кое-как забить фанерой, но в сильные морозы В классах было так холодно, что даже в шубах невозможно сидеть. Ребята разбрелись по домам. Однако жизнь, конечно, не замерла. Многие из более прилежных и сознательных ребят пытались заниматься самообразованием в одиночку или чаще собираясь в небольшие кружки. В нашей тройке Лёва, Толя и я инициатором самообразования явился, конечно, Лёва – Он упорно напоминал нам о том, что времени терять нельзя, что и не заметим, как пролетят последние школьные годы. Придется поступать в высшее учебное заведение. «А с чем мы поедем?» – спрашивал Лёва. «С какими познаниями?» Несколько напуганные его предостережениями, мы попробовали заняться математикой, но из этого ничего не вышло. Не хватило терпения. Конечно, не хватило у меня и у Толи. Лёва махнул на нас рукой, стал заниматься один. И мы решили, будь что будет, не мы первые, не мы последние. Как-нибудь всё устроится. Жизнь в школе постепенно совсем замерла. Школа больше не являлась для нас даже клубом, ведь у нас было и так два клуба. Бывшее «Земство», теперь «Народный дом», и бывший трактир «Серебренникова», теперь «Молодёжный клуб третьего интернационала». Правда, этот клуб тоже временно не действовал из-за отсутствия топлива, но и нужды в нем особой не было. Мы отлично устроились в Нардоме. Помещение просторное, здание в два этажа, крепкое, теплое. Дров на земском складе оказалось запасено достаточно. Чего же еще желать? Именно здесь, в нордомии и забила ключом новая жизнь. Жизнь нашей молодежи. Дело было, конечно, не только в удобном помещении, а совсем в другом, в духе времени, в радостном, каком-то приподнятом настроении молодежи. Конечно, не мы, школьники, являлись тут главарями. Мы только были мелкой подсобной силой, заправляли же всем старшие, в основном студенты. В Москве, в университете и в других высших учебных заведениях в эту зиму занятия разладились, с едой тоже было туговато. И вот вся молодежь, которая обычно осень и зиму проводила в Москве, явилась к нам в родную Чернь. Вот тут-то все и началось. Организаторами Нардома, устроителями вечеров, спектаклей и главными артистами оказались три брата Благовещенские. Все трое были студенты. Младший Михаил и средний Иван – студенты-медики. А старший – Сергей. Студент высшего технического училища. Он-то и был главный заводила. Парень, что называется, на все руки. По профессии – механик и электрик. По душе – художник и артист. Младшие – Иван и Михаил – оба душой артисты. Оба отлично пели, а Михаил, кроме того, обладал абсолютным слухом. Играл по нотам и без нот, кажется, на всех решительных инструментах. Кроме Благовещенских, в Черни в это время оказалось и еще много молодежи. Одни студенты, приехавшие из разных городов, другие – местные, служащие. И вот работа в Нардоме закипела. Прежде всего приступили к тому, чтобы приспособить для спектаклей, лекций и других вечеров здания земства. Весь верхний второй этаж почти целиком – Занимал просторный зал, бывший зал заседаний Земской управы. В конце к нему примыкали две-три небольшие комнаты. Теперь зал заседаний мы превратили в зрительный зал. Устроили на прочных подмостках капитальную, а не съемную, как прежде, сцену. Комнаты рядом с ней были предназначены для артистов. В нижнем первом этаже у нас были фойе, библиотека и разные подсобные помещения. Теперь предстояло оборудовать все эти помещения. Самую необходимую обстановку – стулья для первых рядов зрительного зала, в задних мы поставили лавки, а также стулья для фойе, библиотеки и других комнат, столы, шкафы и прочее – все это исполком разрешил нам забрать из национализированных купеческих домов. Открыть Нардом Благовещенский и другие устроители из молодежи решили постановкой какой-то революционной пьесы кажется о событиях революции 1905 года. В этой пьесе одно действие происходило на баррикадах – на сцене «Москва». Неужели же все это можно показать у нас, в Черни? Правда, и в старое время в земстве иногда устраивались любительские спектакли, обычно какие-нибудь смешные водевили. Имелись для них и декорация, которая в обычное время разбиралась – и хранилась во дворе в сарае. Но декораций было всего две – комната и сад, или парк, смотря по пьесе. Деревья были настолько неправдоподобны, что одинаково годились и для того, и для другого. Внизу – серые вертикальные полосы, очевидно, стволы, вверху – что-то коричневое, зеленое, синее, очевидно, зелень ветвей и небо. В тех случаях, когда по ходу пьесы нужно было изобразить сад или парк зимою, на полсы настелилось что-то огромное белое, не то ковер, не то какое-нибудь покрывало. Оно изображало снег. Правда, при этом деревья оставались по-прежнему зелеными, но зритель это охотно извинял. Можно было также представить себе, что это зеленеют сосны или ели. В общем, для любительских водевилей декорация имелась, а для новой, революционной пьесы с видом на Москву, с баррикадами на улице. Вообще такая затея всем чернским жителям казалась неслыханной, невозможной, неосуществимой. Но Сергей Благовещенский был ведь наполовину москвич, он кое-что повидал в театрах. К тому же он был и механик, и художник. И вот он объявил, что всю сцену переделает заново и специально для этой пьесы напишет новые декорации. За красками, кистями и прочими необходимыми принадлежностями для писания декораций Сергей был командирован в Тулу. Оттуда он и привез все, что нужно. но ну, а холсты и прочий материал имелся в изобилии в бывшей лавке Ивана Андреевича Соколова, так что за этим и ехать никуда не понадобилось». Исполком выделил в помощь Сергею Столяров. Они натягивали холстину на огромные подрамники, и бывший зал заседаний земской управы превратился в театральную декоративную мастерскую. С каким благоговейным страхом заглядывали мы, подростки, в этот храм искусства? Нужно сказать, что Сергей Леонидович был лет на 12-15 старше нас. Кроме того... Он обладал весьма крутым характером и терпеть не мог, когда разная мелкота шлялась, мешала ему работать. Поэтому заходить к нему в мастерскую без дела не очень-то рекомендовалось. Но зайти все-таки ох, как хотелось. И мы, рискуя быть с позором изгнанными, придумывали разные сомнительные дела и старались проникнуть в зал. На холстах, лежавших на полу или стоявших у стен... Были изображены дома, заборы, палисадники, ворота, а посреди зала был разоствован огромный холст. На нем Сергей Леонидович рисовал задний план сцены, настоящий Кремль с кирпичной стеной, башнями, дворцами, соборами и колокольней Ивана Великого. Пока Сергей Леонидович рисовал все эти чудеса, местные барышни усиленно вязали шелковых ниток, Нечто похожее на огромную рыболовную сеть. Эту сеть предполагалось натянуть перед задником с видом на Кремль. Сергей Леонидович объяснил, что тогда Кремль будет виден словно сквозь легкую дымку тумана и будет совсем как настоящий. Но как же все это осветить? Недоумевали не только мы, ребята, но и взрослые. Участники этой небывалой для нашей черни затеи. Раньше Сену обычно освещали тремя-четырьмя керосиновыми лампами. Но сколько же их теперь потребуется? Где их разместить? коптей вдруг начнут? Или еще хуже? Не вспыхнули бы, еще пожарно делают? На все эти охи и ахи Сергей Леонидович только загадочно улыбался. Ясно, что он что-то еще затевал. Но что именно? Что за тайна? Увы, никто из нас этого не знал. Младшие братья Благовещенские тоже не сидели без дела. Исполком командировал их в Москву приобрести инструменты для струнного оркестра, а также грим, парики, костюмы для будущих спектаклей. Благовещенские вернулись Чернь недели через полторы. Они привезли с собой чуть не полвагона.